Сапфир Святого Эдуарда. Сапфир Святого Эдуарда, второй исторический сапфир, хранящийся в числе британских королевских драгоценностей. Он установлен в центре креста на вершине большой государственной короны королевы Виктории. Это камень не только исключительного цвета и блеска. Но из богатой и с т о р и й уходящей в глубь веков даже дальше, чем история знаменитого рубина «Черный принц». Легенда связывает название сапфира с именем англосаксонского короля Эдуарда исповедника. По преданию, он был вставлен в коронационный перстень при коронации Эдуарда в 1042 году. Поверья приписывали этому камню необыкновенные свойства. Считалось, например, что он способен избавить от судорог. Рассказывают, что король Эдуард исповедник очень восхищался святым Иоанном Евангелистом, и однажды утром у стен Вестминстера он встретил нищего. Денег у короля с собой не оказалось, и он отдал нищему свой перстень с а п ф и р о м Некоторое время спустя два англичанина, отправившись в паломничество в Святую Землю, Попали в Сирии в песчаную бурю. Паломникам уже грозила гибель, как вдруг дорога перед ними внезапно осветилась, и к ним приблизился старик, предшествуемый д в у м я юношами, несущими свечи. Узнав, что паломники эти англичане, а Эдуард является их королем, старик привел их в гостиницу, где они нашли ночлег и пропитание. На следующее утро, когда паломники отправились в дальнейший путь, старик вышел их проводить. Он снял с пальца кольцо и протянул его англичанам со словами: «Верните его вашему д о б р о м у королю». Путники очень удивились, каким образом этот с и р е ц может знать их короля. В ответ на это старик рассказал им историю, случившуюся у стен Вестминстера. А на расспросы паломников, кто он, ответил: «Я Иоанн Евангелист. Когда вернетесь в Англию, передайте королю э д у а р д у что через шесть месяцев я буду рад встретиться с ним в раю». Возвратившись в Англию, путешественники отдали кольцо королю и рассказали о необыкновенной встрече. э д у а р д с удивлением узнал свой перстень. А когда паломники передали ему слова и Анна, начал п р и г о т о в л е н и е к смерти. Он действительно умер шесть месяцев спустя и был похоронен в Вестминстерском аббатстве с перстнем на пальце. Спустя двести лет его могила была вскрыта, перстень с а п ф и р о м забрали и отдали правящему королю. С тех пор сапфир Святого Эдуарда входит в число драгоценностей британской короны. Он о г р а н е н ф о р м е розы, но по всей видимости это не первоначальный его вид. Переогранка, как считают, была сделана во время правления Карла II.